Отоспавшись и отъевшись, двинулись дальше. Санный путь был хорошо укатан, видно, пользовались им часто. Навстречу часто попадались сани и розвальни местных крестьян и торговцев. Вокруг дороги стоял вековой лес, в основном еловый, темный и хмурый. «Отойди от дороги двадцать метров и заблудишься!» Без приключений мы добрались до Нижнего. Отощали, правда. Да лица от постоянного пребывания на морозе потемнели, Местами шелушились, губы обветрились. Лошади с трудом тянули сани последней версты. На санном пути грязи уже было больше, чем снега. Мы шли по обочине, проламывая наст. Но дошли. К вечеру ввалились на Демидовский двор, сполошив холопов. Хозяин выбежал встречать, оглядел нас.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 Даже говорить сил не было, и разошлись по комнатам. Едва раздевшись, я упал на кровать и забылся глубоким сном. Утром меня еле растолкали к завтраку. Поев, мы с Дмитрием прошли зал туфием в кабинет. Холоп тащил за нами тяжеленный мешок с образцами породы. Говорил в основном я, и изредка Дмитрий что-то уточнял. По карте я показал путь за Урал, Пояснил каждый знак, где нашли железо, где меч, а где изумруды. Дмитрий доставал образцы, к концу рассказа завалив довольно большой стол камнями. Я пояснил, что знаки рудных мест обозначены на карте, на скалах выбиты треугольники и рядом сложены каменные пирамидки. Лишь залежи изумрудов не соответствуют знакам и находятся южнее для сохранения тайны. Демидов молчал, лишь одобрительно кивая головой. По карте я показал обратный путь, посоветовав по суше добраться до Котельнича или Хлынова, а затем пересесть на небольшие суда. Демидов слушал внимательно, когда я дошел до схватки с татарами и стал ругаться. — Ну, обнаголели! Русскому человеку нигде спокойного жития от этих нехристей нет! Я показал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 «И когда только обработать успели?» Демидов довольно улыбнулся. «Есть у меня ювелир хороший. К нему руду отвез, ее раздробили, камни обработали. Ювелир оценил камни как очень хорошие. Не хуже, чем возят из Хорезма или Самарканда. Стоят дорого. Все затраты окупят». Демидов Разделил камни поровну и одну кучку придвинул ко мне. Еще ювелир сказал, что такой богатой породы ему еще не встречалось. В каждом куске руды по одному, а то и два самоцвета. Так что, я думаю, надо разрабатывать. С медной и железной рудой тоже неплохо. Но чтобы эти руды разрабатывать, еще одну экспедицию надо посылать. Летом. Если... Железоделательный завод или меднолитейный ставить. Уголь нужен. Отсюда его возить далеко, а зимой найти невозможно. Так что летом Дмитрия пошлю, пусть уголь ищет. Если найдет, завод ставить будем. Не все голландцам отдавать. По изумрудам, думаю, к лету людей посылать. Обстроиться надо. И, да и породу добывать. Обрабатывать камни здесь будем. Весь товар внутри России продавать не будем. Цены упадут. Посему, думаю, в другие страны понемногу отправлять надобно. Согласен ли? Как я не мог не согласиться. План довольно продуманный. На алтуфе времени здесь тоже даром не терял. Купец продолжил. Какую долю внесешь за изумрудный прииск? А во сколько обойдется? Строительство прииска, добыча.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 что к началу лета привожу деньги на долю. Займется всем Дмитрий и поиском угля, и работой на прииске. Сейчас будет подбирать людей, организовывать транспорт, закупать материалы». Ударили по рукам, закрепив договор. Поскольку свободного времени было много, я походил по ювелирным лавкам. Здесь они назывались «златокузницами» оценил необработанные изумруды цены впечатляли приск должен давать просто баснословные прибыли по просьбе алтуфя начал медицинский прием знатных людей купечества дворян с их домочадцами обо мне в нижнем были наслышаны благодаря прежнему моему приезду поэтому в пациентах недостатка не было загрузился работой с утра и до ночи изрядно пополнив денежные запасы. Сидору дал задание присмотреть судно, что шло в Москву. Ледоход скоро кончится. Трястись на телеге не хотелось. По воде спокойнее и комфортнее. Неделя в работе пролетела незаметно. Я успел сделать несколько несложных операций, восстановив навыки. В субботу... Ко мне пришел Сидор с известием, что судно готово. Купец возьмет на борт. Сегодня надо грузить вещи, завтра утром отплытие. Я наказал известить людей и перевести вещи. Зашел к Алтуфию, сказал, что завтра отплываем. Попрощались и выпили водочки. Утро выдалось в прохладное, подмораживало. Лужи подернулись тонким ледком. На телегах демидовские холопы довезли нас до причала. Вещи уже были на судне, и погрузка прошла организованно и быстро. Я и Сидор были размещены в маленькой каюте. Остальные шесть человек в общей каюте для экипажа. Судно, большая ладья было грузовое. Свободных помещений для пассажиров практически не было. Разобрав свои вещи... Я проверил пистолеты, заткнул их за пояс, тоже сделал и сидор. Ружья были заряжены, но лежали в чехлах. Вот раздалась команда, судно слегка качнулось, отходя от причала, и на веслах стал выходить на фарватер. Распустили паруса, и нижний стал удаляться. Мы стояли на палубе, делать было нечего, деревья без листвы на берегу, навевали скуку. Изредка навстречу проплывали небольшие льдины, но попадались и плывущие бревна, деревья, смытые половодьем, и тогда вперед смотрящий громко кричал «Берегись слева!» Кормчий отворачивал неуклюжую посудину. Шли против течения. Ветер был попутный, но не сильный. Местами река сильно разлилась, затопив низины так что только верхушки деревьев торчали. И как кормчий находит верный путь? За день продвинулись неплохо. Ночевали, причалив к высокому берегу. И земля на берегу была влажной, вязкой, ступив на нее, чуть не увяз в грязи. Правильно мы сделали, что выбрали судно, а не телеги и весеннюю распутицу.